Эммануил Кант По дороге из Калининградского аэропорта в город мелькают названия Сосновка, Малиновка, Медведевка, Орловка. На фоне совершенно нерусского, прибалтийского, северогерманского пейзажа набор имен, усугубленный Малиновкой, отдает опертой В такси щелкает польский счетчик, отбивающий сумму в злотых, которая при расплате все-таки оборачивается рублевой. Сельские дороги восточной Пруссии, буталей, тополя, клены, платаны, рядом с редкими амбарами из вечных с прожилками валунов, дома из серых бетонных блоков, составленных словно наспех, Нет времени и охоты оштукатурить, покрасить, рассветить. Серый бетон громоздится в городе, что режет глаз лишь на улицах с сохранившейся брусчаткой. Калининградцы гордятся. Только у нас во всей России брусчатка. С немецких времен. С тех времен десяток другой уцелевших особняков с лепниной, балконной вязью, черепицей на улице Королевы Луизы, сейчас Комсомольская. В районе Амалия-Нау, окрестности улицы Кутузова. Такие дома уместнее где-нибудь в Мюнхенском Швабинге или Рижском Межапарке. Рига волнующе проглядывает в Калининграде. Чуть-чуть. Ригу не бомбили. Кёнигсберг раскатали до мостовых. Что пропустили союзники, довершили переселенцы. Отправленные сюда взамен изгнанных немцев российские и белорусские колхозники, их дети и внуки. в местном музее новый зал где выставлены указы сорок шестого сорок седьмого годов за подписью сталина и чадаева шверника и горкина двенадцать тысяч семей потом 8600, потом еще еще они приходили на чужую землю вешали коврики со своими лебедями над чужими низкими кроватями учились крутить чужие машинки зингер По праздникам вынимали из высоких сервантов чужой недобитый фаянс в розовый цветочек. На голых местах возводили свой бетон. Иногда освобождали под него занятое место, как в шестьдесят седьмом. когда взорвали Королевский замок и поставили бетонный параллелепипед Дома Советов, в котором никто никогда не дал и не выслушал ни одного совета, не просидел заседание, не схватил за жопу секретаршу. Пустая пятнадцатиэтажная коробка Дома Советов видна в Калининграде отовсюду, лучше всего с острова Кнайпхофф. от Кёнигсбергского кафедрального собора, с того места, где похоронен Эммануил Кант. Много ли найдется на пространстве от Калининграда до Владивостока тех, кто прочел «Критику чистого разума» и две другие кантовские критики? А в начале девяностых обсуждали переименование города в Кантоград. Почему-то Кант, в качестве гения места Кёнигсберга, ставшего Калининградом, усиливает никуда не девшееся за полвека ощущение военной трагедии, неприходящее чувство послевоенной драмы. Чудом избежавшей бомбы снарядов, изысканно прусский Гердауэн потрясает новым именем «железнодорожный». Курхаус в Светлогорске, бывшем раушине «Нелеп, как полвека назад был бы нелеп в раушине будущем Светлогорске, Курзал». Странно, но за десятилетия не исчезает историческая неловкость жизни на чужой, пусть и по праву, по атовистическому праву силы, занятой земле. Не случайно потомки русско-белорусских переселенцев по всей области собирают восточно-прусскую старину. В любом месте с руинами Тевтонских замков Общество с древними гербами и турнирами в доспехах. Достопримечательность черняховская инстербурга Местный электрик по имени Рыцарь Гена. Поиски корней. Но чьих? На земле, по карте которой пройдено ластиком, а по стертому написано заново. Зеленоградск, Светлогорск, Озерск, Славск, Правдинск. Страна Незнайки. На вечно временный русский Кёнигсберг пребывает непостигаемой вещью в себе, как и учил здешний с четыре года бывшей подданным России. Остаётся, повинуясь категорическому императиву, нанизывать множащиеся антиномии. Театр кукол в кирхе Святой Луизы, крошечный Ленин в курортном Кранце, бетонный гастроном посёлка Рыбачий, Росситена, упомянутого в рассказе кёнигсбергца гофмана Левитановские золотые берёзы со вспышками красных кустов и штрихами нежелтеющей чёрной ольхи вдоль дороги на Куршскую косу. Выставка «Земные облака», творчество больных посёлка Прибрежный и города Гамбург. В музее янтаря кёнигсбергские шкатулки, подсвечники, распятия,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 «Приехали из Удмуртии, загорали, купались, а сегодня знакомимся с Кантом. А сколько еще впереди?» «Нам очень понравилось. Особенно Кант. Мы с ним даже сфотались. Он был в бескозырке. Матросы Балтфлота». В Пилькоппене на косе коттеджи с каминами Глинтвейном. Глинтвейн вкусно готовят в баре пансионата с голубой вывеской «Пункт питания».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 чистого разума.